Глава 1. Рыцарский турнир. Король Эдуард действительно сильно и искренне был влюблен в свою королеву. Он превозносил ее, он не расставался с ней и был безмерно счастлив, потому что большинство англичан приняли, что корона оказалась на голове их соотечественницы, а не досталась иноземке, ибо многие еще помнили ту ненависть, какую вызвала к себе француженка Маргарита Анжуйская. Красивая бедная вдова быстро освоилась с новой царственной ролью. Прирожденный ум и рассудительность удерживали ее от того, чтобы кичиться своим положением, вызывая негодование знати. Вместе с тем, Элизабет обладала тонким искусством польстить, а самых ярых противников она сумела либо задобрить богатыми дарами, либо умиротворить, а иных и припугнуть. К тому же, чтобы создать себе опору, она старалась приблизить ко двору своих родственников и, ластясь к Эдуарду, добивалась для них титулов, должностей и земель. В этом был резон. Новая знать станет куда более верна, нежели старые аристократические роды, и таким образом многочисленные Вудвили и Грей прочно обосновались при дворе, оберегая интересы королевы и ее венценосного супруга. Даже когда вместо ожидаемого наследника королева родила дочь – Это не бросило тени на любовь и восхищение ее супруга. Маленькая принцесса в честь матери была названа Элизабет. И в городе Йорке в честь ее Кристин устроили грандиозное празднество. Пиршества, балы, охота сменяли друг друга. По вечерам жгли праздничные огни, а из королевских погребов выкатывали бочки Эля для бесплатного угощения всех желающих. Венцом празднеств Должен был стать великолепный турнир, на котором английские и наземные рыцари собирались явить свое воинское искусство и доблесть. День для турнира назначили в последних числах февраля, когда установилась мягкая сухая погода. На поле перед воротами Сент-Мэри Джуниор было устроено ресталище. По обеим сторонам поля установили помосты и амфитеатры с ложами, которые могли вместить множество зрителей. Между ними просиралось обширное пространство, огороженное чистоколом, арена, на которой должны состояться поединки. За день до турнира по городу и его окрестностям ездили разряженные, как райские птицы, герольды, дуя в посеребренные трубы и призывая всех желающих поспешить на рыцарские игрища. И едва только первые лучи солнца позолотили небосвод, толпы зрителей двинулись в сторону ресталища. Хорошо вооруженный отряд городской стражи Всю ночь охранял турнирную арену, и при утреннем освещении глазам горожан предстало ослепительное зрелище. Трибуны были выкрашены в самые яркие цвета, а скамьи для знати выстланы коврами и пестрыми подушками. Посередине одной из трибун возвышался резной помост с балдахином. Сюда еще на рассвете привезли и установили кресла, в которых предстояло восседать королю и королеве. Для простолюдинов отводилось пространство вокруг арены а те, кто был в состоянии заплатить, могли заполучить места в нижних ярусах амфитеатра. Ближе к полудню из городских ворот показалась блистательная кавалькада и под приветственные крики собравшейся толпы направилась к кристалищу. Впереди бок о бок ехали царственные супруги, оба на белых конях, в алых бархатных мантиях с пышными горностаевыми оплечьями. За ними на таком же белом скакуне следовал младший брат короля, принц Ричард Глостер. А далее благородные лорды и леди, фрейлины, пажи, конюши. Легкой рысью подъехав к отведенной ему ложе, король сдержал коня, едва не подняв его на дыбы и, послав публике воздушный поцелуй, пружинисто соскочил с седла. Молодой король, одетый на бургундский манер в переливающийся бархатный камзол у плант, со сверкающей золотом узорчатой цепью на груди, радовал глаза англичан и в особенности англичанок. Эдуард повернулся к королеве и протянул ей руку, помогая сойти с лошади. «Взгляните, сколько народу, любовь моя, и все славят нас с вами!» Эдуард знал, что его красивая самоуверенная улыбка неотразима. Держался он несколько надменно и вызывающе, но в целом облик его располагал к себе. «Шесть футов мужской красоты», — говорили о нем современники. В самом деле трудно было найти человека, на чей взгляд Эдуард не выглядел бы привлекательным. Рослый, широкоплечий, узкий в талии, он приковывал к себе все взгляды. У него было красивое румяное лицо, ясные голубые глаза, а из-под его украшенной драгоценностями шляпы на плечи спадали густые каштановые волосы. Прекрасно смотрелась рядом с красавцем королем и его королева. В розовом бархате и белом лебяжьем пуху она казалась цветущей яблоней. Ее уверенные грациозные движения приковывали к себе все взгляды. Легкая вуаль не спадала с ее высокого головного убора. Лицо королевы было нежным, с белой гладкой кожей, точёным носом, яркими, красиво очерченными губами. Элизабет была светлой блондинкой с мечтательными глазами цвета лиловой фиалки. Она не была слишком высокой, но, дав жизнь уже третьему ребенку, оставалась тонкой и гибкой в талии, в то время как грудь и бедра королевы были приятно округлы. Держа Элизабет за кончики пальцев, И высоко подняв ее руку, Эдуард торжественно повел ее к помосту. Рядом с ними, на кресле пониже, устроился брат короля Ричард Глостер. Это был единственный калека в семье привлекательных йорков. Сутулый, почти горбатый, одно плечо его казалось ниже другого, и герцог всячески маскировал этот недостаток стеганными ватными подплечниками камзола. К тому же, одна нога его была короче другой, и Ричард заметно прихрамывал. И, тем не менее, его лицо не было лишено приятности. У него были крупные, но правильные черты лица, тонкая смуглая кожа и черные прямые волосы. Пожалуй, несколько подкачал тонкогубый рот, то и дело кривящийся в саркастической усмешке, зато темные глаза светились умом и волей. Несмотря на свои телесные недостатки, Ричард любил яркие цвета, и сейчас на нем было богатое одеяние из малиновой парчи и плащ на бобровом меху. На груди покоилась тяжелая золотая цепь, украшенная рубинами в виде звезд, пальцы были усыпаны перстнями, а модные башмаки с длинными узкими носами были сплошь расшиты жемчугом. Наконец, все заняли места. Нарядные дамы в своих замысловатых головных уборах, кавалеры с золотыми цепями на груди кудрявые пажи в пестрых беретах, повсюду шелестели дорогие ткани, позвякивали массивные украшения, колыхались на легком ветру перья и вуали. Ричард Глостер энергично потер руки и осведомился у брата, стоит ли тянуть с открытием турнира. Эдуард улыбнулся его нетерпению и небрежно взмахнул рукой. Тотчас, трубя как можно громче, на арене появились 10 герольдов в валых одеждах. Достигнув середины поля, они остановились. Один из герольдов, не спеша, развернул свиток и провозгласил, что сегодня, 27 февраля, 1470 года от Рождества Христова на Лугу перед славным городом Йорком английские рыцари сойдутся в поединке с бургундскими рыцарями во славу английского оружия во имя королевы и прекрасных дам. После этого Герольд стал выкликать имена участников турнира. Сначала он перечислил бургунцев, это были прославленные воины. Первым на арену выехал благородный граф де Кревкер де Карде высокий, могучий рыцарь в черных золотой насечкой латах. Он сидел на крупном сизовороном коне, голова и грудь которого были закованы в сталь, а бархатная попона касалась опушкой земли. За ним следовал состоявший при дворе Карла Смелого принц Савойский Жак. Его доспехи были украшены золотом еще богаче, чем вооружение Кревкера, а конь так же черен, как и пышный плюмаш на шлеме его хозяина. Затем Героль выкликнул барона Пенсиля де Ривьера и еще двоих, не столь известных в Англии, но уже прославившихся под ту сторону Ла-Манша, рыцарей Антуана де Курси и Людовика де Бофф. Когда рыцари со своими оруженосцами выстроились в ряд, обнаружилось, что все они в своем черном убранстве различимы лишь яркими гербами на щитах, причем в верхнем углу щитов помещался символ Бургундии, крест святого Андре. Затем... Герой Глашатый назвал тех, кто станет соперничать с иноземными рыцарями, едва прозвучали имена первых трех, как трибуны одобрительно загудели. «О, эти скоро справятся с бургундцами! Нечего было и выставлять 15 воинов, многие останутся не у дел. Ну что ж, тогда они выйдут в поединке друг против друга!» Рыцари-англичане выезжали с противоположного конца аресталища и выстраивались напротив бургунцев. Здесь был цвет английского рыцарства, но в отличие от бургунцев, загодя готовившихся к турниру, английские бойцы были на разномастных конях. Собравшиеся вместе, они являли собой живописное зрелище. Едва кто-либо из них появлялся в воротах, зрители взрывались восторженными криками и аплодисментами. Наконец, все участники выстроились в центре арены, и Герольды призвали зрителей к тишине. Глашатый прокричал, что бургунцы готовы сражаться с любым из 15 воинов, выступивших против них, и зачитал правила турнира, где говорилось, что оружие должно быть затуплено, что нельзя поражать противника ударом ниже щита, а также ранить или убивать его коня. А по завершении поединков, читал далее Глашатый, победитель из рук самой королевы получит чистого золота нагрудный ковчежец, в котором хранится бесценная частица животворящего креста, на котором был распят сам спаситель. После этого герольды и Вереницей покинули арену. Разъехались и рыцари, причем бургунцы направились в северные ворота ристалища, а англичане в южные. Зрители оживленно шумели, многие заключали пари, и вот раздался глаз трубы, призвавшей к тишине. С северной стороны на арену легкой рысью выехал бургундец и остановился, призывно трубя в рог и бросая вызов любому из англичан сразиться с ним. Глашатые прокричали имя первого бойца. «Барон Пенсиль де Ривьер!» Зрители, затаив дыхание, следили, кто же откликнется на вызов. Герцог Глостер, вокруг которого толпилось знать, любезно пояснил. «Этот Сирпен сильный неплохой боец. Он ярый враг французского короля и вынужден был бежать из Франции и просить защиты и покровительства у герцога Карла. Однако, взгляните, вот и его противник». В противоположном конце арены появился рыцарь на мускулистом рыжем коне, покрытом ярко вышитой попоной. Блестали богатые доспехи, развивался пышный плюмаж. Горделиво прогорцевав, он занял позицию напротив бургунца. «Сэр Уильям! Благородный барон Стэмплтон! Воитель под знаком пеликана! Девиз его...» Но последних слов уже нельзя было разобрать из-за толпы. Ведь это был северянин, их земляк, родовитый и грозный феодал. «Да пошлет небо удачу тебе, наш добрый северный барон! Куда бургунцу до нашего лорда? Ура! Да здравствует благородный Стэмплтон!» Рыцари опустили забрало и по второму звуку трубы взяли копья на перевес. С третьим они дали шпоры коням и бешеным аллюром понеслись навстречу друг другу. Несколько мгновений над зависла напряженная тишина, голкий удар и возглас возмущения потряс трибуны. От удара бургунца барон Стэмплтон вылетел из седла и, громыхая доспехами, покатился по земле. Его конь с неистовым ржанием продолжал скакать до конца арены. Отныне, по правилам турниров, он принадлежал Пенсилю де Победитель, выдержавший могучий удар, с высоко поднятым копьем пронесся вдоль трибун. Ему аплодировали, однако большинство зрителей досадовали из-за поражения своего земляка, которого уносили с поля оруженосцы. Однако их ждало еще большее разочарование, когда за первым поединком последовали еще три, и все они завершились поражением англичан. Турнир едва успел начаться, и какой разгром! Поэтому все взгляды с надеждой устремлялись на каждого нового бойца, появлявшегося на ристалище. Уж сейчас-то удача улыбнется англичанину. Однако эти черные бургундцы вновь и вновь, словно шутя, выбивали из седла тех, кого Англия сочла достойнейшими ратными мужами. Пятым из числа бургундцев выступил на поле гордый граф Крывкер. «О, этот одолеет любого», — сказал герцог Глостер. Я даже не знаю, найдется ли в Англии воин, который может на равных схватиться с ним. На этот раз рыцари-англичане долго совещались, пока, наконец, не выставили бойца. Им оказался Энтони Вудвель, граф Риверс, родной брат королевы Элизабет. Получив титул благодаря браку старшей сестры, он вскоре освоился при дворе, держался надменно, однако был предан дому йорков и слепо повиновался королю. Сейчас граф выседал на белоснежном коне и, горяча его, приветствовал зрителей. Доспехи миланской работы с золоченным, сверкавшим на солнце шлемом, увенчанным плюмажем из белоснежных перьев слепили глаза. Однако Ричард Глостер только выругался, завидев его. «Нашли, кого выставить против Кривкера, хотя, пожалуй, этот дурень напросился сам». Клянусь распятием родичи королевы слишком высокого мнения о себе. Впрочем, скоро мы увидим, как славный Энтони Вудвель вылетит из седла и позволит нам любоваться, как его поволокут с поля оруженосцы». Ричард говорил все это с улыбкой, обращаясь к дамам и вельможам, однако слова его были предназначены исключительно для ушей Элизабет. При дворе знали о неприязни между супругой короля и его братом. Ричард не мог простить ей влияние на Эдуарда, ее внезапного возвышения из низов, ее неустанного стремления заполнить двор своими родственниками. И хотя он оставался предупредителен и любезен, Элизабет ни на миг не сомневалась, что Ричард ее ненавидит. Так и сейчас, казалось, она не расслышала слов Ричарда, но вспыхнувший румянец невольно выдал ее гнев. Заметив это, Эдуард решил вступиться за молодого Риверса, Ты не прав, Дик. Благородный Риверс, будучи почти ребенком, уже сражался за нашу победу и, несмотря на возраст, говорят, явил чудеса отваги, поэтому я надеюсь, что он покажет себя сейчас достойным противником. «Да это Бог, братец!» Однако о боевых заслугах славного Энтони заговорили лишь когда он стал графом Риверсом. А раньше до меня доходили только, безусловно, ложные слухи о его посредственности в ратных делах. Но я не верю этой гнусной клевете. Хотя и постараюсь не принять близко к сердцу новое поражение соотечественников. И Ричард глубоко вздохнул, разведя руками. Он оказался прав». Крэвкер с удивительной легкостью вышел из седла брата королевы. К тому же, несчастный Риверс зацепился новомодной гнутой шпоры за стремя, и конь волок его через всю арену, пока оруженосцы не поймали его в самом конце ристалища. «Бедный, бедный Энтони!» – грустно заметил Глостер, но глаза его блестели. «Может быть, он не так глуп, как мне казалось? Пасть от удара рыцарственного Декривкера почетно даже для брата королевы!» Элизабет резко обернулась. Милорд Глостер, отчего вы, такой прославленный боец, не решились выступить в состязании, в котором рискнул постоять за честь английского оружия даже столь скромный воин, как Энтони Вудвиль? Ричард мягко улыбнулся в ответ. Мне слишком дорога честь английского оружия, чтобы пятнать ее ради забавы, как поступает некий хвастливый граф на этом турнире. Ричард имел право говорить так. Слава о нем, как о непревзойденном мастере конного боя, шла далеко. Королева пожала плечами и повернулась к супругу. «Боюсь, что ваш брат, государь, злится на Риверса по другой причине. И воинская слава тут ни при чем. Добрый Дик просто не может простить Энтони то, что именно ему отдала предпочтение красавица Лизи Скейлс». Это было прямое оскорбление. О неудачном сватовстве Глостера к юной наследнице баронов Скейлс осмеливались говорить только шепотом. Придворные испуганно примолкли, однако никто никогда не видел Ричарда в гневе. «Что поделать, Ваше Величество?» — грустно улыбнулся он. «Не все женщины под небесами веселой Англии настолько благоразумны, чтобы отказываться от любви ради возвышения и королевской крови». После этих слов дворилась гробовая тишина. При дворе опасно было даже намекать о том, что некогда Элизабет отказывала королю ради неизвестного рыцаря из пограничья. Эдуард при этом впадал в бешенство и мог учинить любую жестокость. И хотя его прежний соперник Филипп Майсгрейв находился при дворе, и королева даже сама сосватала ему богатую наследницу из рода Перси, все равно Эдуард ревновал. Ревновал бешено, как истеричный ребенок, а любое напоминание о старом звучало для него оскорблением, равносильным пощечине. И сейчас эта пощечина была нанесена ему младшим братом. Лицо Эдуарда стало белее горностаевого меха на его плечах. Он медленно повернулся к Глостеру. Никто не ведал, что сейчас произойдет, и никто уже не следил за ристалищем, на котором ожидал своего соперника бургундец Людовик Дебов. И тут Глашатый выкрикнул имя от которого вздрогнули все, кто находились под королевским навесом. «Благородный сэр Филип Майзгрейв, воитель под знаком бурого орла! Девиз рыцаря «Сильный в полете!»» Зрители приветствовали сэра Филиппа. Он был шестым из англичан, выезжавших сегодня на траву ристалища. Пятеро до него потерпели поражение. Едва сэр Майс Грейв появился на поле, внимание короля, королевы Глостера и окружавшей их знати оказалось прикованным к нему. Рыцарь не спеша ехал вдоль трибун. Под ним медленно, почти лениво, выступал высокий гнедой жеребец, укрытый длинной попоной, отделанной серебристыми кистями. Латы рыцаря отличались простотой, но были прекрасной работы. Опущенное забрало скрывало его лицо, а шлем венчали темно-коричневые длинные перья. «Ваш протеже, королева», – процедил король. Это было действительно так. Когда выбирали достойнейших бойцов, королева отдала свой голос за бурого орла. Глядя прямо в глаза Эдуарду, она твердо заявила, что всем жителям Чивиотских гор и по ту, и по эту сторону англо-шотландской границы известно, какой великолепный воин сэр Майсгрейв. Весь Нортумберленд был наслышан о его доблести, и она смело может за него поручиться. По первому зову труп рыцари заняли боевую позицию. Второй сигнал заставил их напрячься, но едва раздался третий, как оба противника, сжав бока коней и отпустив поводья, сорвались с места. Набирая скорость, они понеслись навстречу друг другу, чтобы сойтись в самом центре аресталища. следующий миг слитный вопль потряс трибуны. Людовик Дебов был опытным бойцом. Его удар, нанесенный по всем правилам, пришелся прямо в щит Майсгрейва и был так силен, что тот треснул. Но в то же мгновение он получил от английского рыцаря столь мощный удар копьем в голову, что мир вокруг него вспыхнул алым пламенем, и, взмахнув руками, бургундец вылетел из седла. Филипп Майсгрейв проскакал дальше. Волна восторга захлестнула зрителей. На трибунах неистово кричали, свистели, в воздух взлетали шапки и колпаки. Простоледины плакали и обнимались. Это была первая победа, особенно желанная после стольких разочарований. Рыцарь кружил по арене, осыпаемый цветами. Он опустил копье, приветствуя дам, но не поднял, забрала. Тот же порыв охватил и знать. Лорды, духовенство, придворные шумели, топали ногами и аплодировали так же, как и простолюдины. Сам король в первый миг не удержался и, вскочив с кресла, зааплодировал. Ричард Глостер кричал «Браво, бурый орел! Браво, сэр Филипп!» Элизабет счастливо улыбалась, все разрешилось так просто. Повернувшись к мужу, она сказала «Нет, я так люблю, когда ты смеешься!» Король поцеловал ее ладонь, а Ричард Горбун вновь кричал «Да здравствует Филипп Майсгрейв! Да сопутствует тебе удача в бою и в любви, герой!» Ричард был весел. Но бог весть почему улыбка покинула уста короля. Откинувшись в кресле, он подал знак распорядителю турнира, чтобы состязания продолжались. Вновь Зазвучала медь, заглушая людской гомон, и, хотя зрители еще горячились, обсуждая на редкость красивый поединок, однако многие уже с нетерпением поворачивались к арене, ожидая новых игрищ. Рыцари-бургунцы толпились у северных ворот. Теперь их было четверо, и они были явно обескуражены победой неизвестного им рыцаря. Посоветовавшись, они выставили на арену непобедимого графа Крывкера. Сейчас им нужна была только победа, чтобы хоть как-то умерить пыл англичан. Зрители, затаив дыхание, следили, кто же выйдет сражаться с бургунцем. Наконец, английский рыцарь появился на арене. Это был Оксфорд-ширец Саймон Селден. Он считался превосходным бойцом, и недаром его пригласили издалека постоять за добрую старую Англию, невзирая на то, что еще совсем недавно он сражался за Ланкастеров. Но, увы, его также ожидало поражение. И хотя Кривкер пошатнулся в седле от его удара, сам Селден опрокинулся на круп коня, при этом потеряв стремя. А это считалось поражением. Потом Жак Савойский, Пенсиль де Ривьер, Антуан де Курси и тот же Кривкер красиво, словно играючи, вывели из строя четверку англичан. Зрители приуныли. И хотя они аплодировали воинскому искусству гостей из-за моря, настроение их вновь упало. Долгожданный день вместо обещанной радости принес лишь чувство горечи и досады. Поговаривали, что, видно, упал воинский дух в Старой Англии, раз не находится того, кто мог бы достойно проучить бургунцев. Впрочем, щадили только Майсгреева, ибо он один сегодня не ударил в грязь лицом. Сэр Филипп стоял возле ворот, из которых выезжали его соотечественники. С ног до головы закованной в латы он напоминал скорее статую из литой стали, нежели существо из плоти и крови. Насколько можно судить о человеке в доспехах, он был неплохо сложен, могучий в плечах, длинноногий, стройный в талии и бедрах. По правилам турнира Майс Грейв мог еще участвовать в состязаниях, и многие возлагали надежды на его выход. И когда рыцарь направился к своему коню и легко, словно не ощущая тяжести доспехов, не касаясь стремени, вскочил в седло, зрители довольно загалдели. Он выехал на ресталище, когда у противоположной трибуны горцевал трубя в рог Жак Савойский. На груди у сэра Филиппа, дабы не стеснять движений, был подвешен щит с его гербом, парящий орел на лазурном поле. Герольды, протрубив провозгласили имена бойцов, и они заняли положенные места. Филиппа Майсгрейва подбадривали. «Покажи ему, Фил, чтобы не слишком зазнавался! Хоть ты проучи бургунцев! Благослови тебя Господь, голубчик!» По сигналу рыцари понеслись навстречу друг другу, сшиблись на огромной скорости посреди арены, и в миг выбитый из седла Жак Савойский кубарем покатился по земле. Трибуны взорвались восторженными криками «Вторая победа! Бурый орел, великий боец!» Король покосился на супругу. Леди Элизабет улыбалась и хлопала в ладоши. Это выглядело естественным, но Эдуард знал, какие чувства вызывают в женских сердцах победители, и в душе у него соднило. Королева мгновенно перехватила взгляд супруга. Она давно научилась улавливать любые оттенки его состояния, и теперь повскользь брошенному взгляду, По изгибу капризных губ определила, что зрелище побед Майзгреева отнюдь не радует короля. С невозмутимым видом Элизабет обратилась к супругу. "Возлюбленный повелитель, вы только взгляните, как радуется победе Майзгреева его жена, леди Меган". Рукой в длинной перчатке она указала в сторону одной из трибун. Там, среди нарядных дам и девиц, стояла на скамье, чтобы лучше видеть, и бешено рукоплескала глазая молодая женщина в остроконечном головном уборе. Кружева обрамляли ее пухлые щеки, а рыжий мех шубки топорщился на животе. Леди Меган ждала первенца. «Не правда ли я подыскала Филиппу очаровательную супругу?» – заметила Элизабет. Эдуард криво усмехнулся. «Если не ошибаюсь, Майс Грейвы всегда были бедны, а теперь Бурый Орел с женой получил в приданное и земли, и деньги, да еще породнился с могущественными Перси». Королева засмеялась. «Поистине так, но разве Майс Грейв не заслужил награды? Он храбро сражался за белую розу». Элизабет произнесла все это весело, ровным голосом, и это успокоило Эдуарда, который вновь принялся следить за ресталищем. Однако то, что там происходило, не смогло его порадовать. Казалось, что после каждой победы Майсгрейва бургунцы с новой силой сокрушают лучших из англичан. Король испытывал острое раздражение. Их было 15 лучших из лучших, тщательно отобранных для турнира. Однако недаром накануне Кравкер, посмеиваясь, сказал, что он со своими соотечественниками готов помериться силами хоть со всей Англией. И хотя бургунцы действительно считались лучшими поединщиками в Европе, подобного разгрома никто не ожидал. Когда из пятнадцати англичан остались только двое, Эдуард вдруг рассверепел. «Клянусь Всевышним, Дик, не кажется ли тебе, что нам самим необходимо облачиться в доспехе и сразиться с бургунцами?» Холодный взгляд брата отрезвил его. «Конечно, воля ваша, мой повелитель. Однако следует помнить, что Кривкер не только искушенный рыцарь, но и тонкий дипломат». Он никогда не решится повергнуть на зиме родича и союзника своего герцога, но, клянусь кровью Христовой, с кем бы я действительно хотел помериться с силами, так это с Майс -Грейвом. Кто бы мог подумать, однако взгляните, этот бурый орел снова садится в седло. В самом деле, на южной стороне ресталища показалась фигура конного рыцаря. Поняв, что Майс Грейв вновь собирается сражаться, зрители приветствовали его шквалом рукоплесканий. На этот раз противником сэра Филиппа оказался Пенсиль де Ривьер. Граф Кревкер сам рвался сразиться с рыцарем Бурого Орла, однако был черед сэра Пенсиля, и тот ни за что не желал его уступить. Противники остановились друг против друга. Держась за стремя де Ривьера, Кревкер что-то настойчиво советовал. Ему тот кивал, но разнесся звук труп, и граф удалился. Опустив забрала, рыцари во весь опор понеслись навстречу друг другу и сшиблись, скрестив древка длинных копий. Сэр Филипп, упершись ногами в стремена и слегка откинувшись в седле, даже не пошатнулся под натиском Пенсиля. Его же удар был столь силен, что бургундец выпустил копье. Конь бургунца, не устояв, рухнул на землю вместе с седаком и оба скрылись в облаке пыли. Когда сэр Филипп, ставший любимцем публики, покидал арену, он был весь усыпан лепестками цветов, а на острие его копья развивались шарфы, вуали и платки, которые восхищенные зрительницы, сорвав с себя, бросали победителю. Следующим на ресталище выехал юный Антуан де Курси. Он был менее опытным бойцом, чем остальные бургунцы, и очень гордился тем, что сражался сегодня на равных с ними. Теперь же, подняв забрало, он со спокойным любопытством разглядывал остановившегося напротив него последнего из бойцов англичан, еще не принимавшего сегодня участия в схватках. Это был Мармадюк Шенли, угрюмый барон из Нортгемптоншира. Он выехал на арену на могучем пегом коне в доспехах с золотой насечкой, с его шлема свисало дорогое павлинье перо. В прошлом барон попеременно сражался на стороне то белой, то алой розы, и, говорят, благодаря такой тактике сколотил немалое состояние, но, как бы то ни было, он считался отменным воином, и сейчас ему предстояло показать свое мастерство. Зрители притихли, ожидая начала поединка. Отчетливо слышались только глухой топот и сдавленный храп коней. Наконец, противники встретились. Молодой бургундец метил прямо в шлем барона, но тот чуть отклонился в седле и с такой силой поразил противника, что щит того разлетелся на куски. Удар пришелся в открывшийся корпус бургундца, острие копья пробило латы под кольчужницу и вонзилось в грудь рыцаря. Взмахнув руками, Антуан де Курси с отчаянным воплем рухнул на траву. Зрители повскакивали с мест, поверженный рыцарь неподвижно лежал на арене. Из груди его торчал обломок копья. С трибун доносились разрозненные крики, рыдания женщин. Одна из фрейлин-королевы даже лишилась чувств. Мужчины спорили. Одни говорили, что это просто случайность, какие порой бывают на турнирах. Другие требовали проверить оружие барона Шенли. Третьи считали, что хвастливым бургунцам досталось по делам. Несмотря на всеобщее смятение, большинство зрителей были довольны. Кровь, пролившаяся на турнире, придавала пряный привкус зрелищу. Между тем, маршалы турнира проверили копье сэра Мармадюка и, убедившись, что оно затуплено, как полагается, объявили происшедшее несчастной случайностью. И когда оруженосцы унесли бездыханное тело Антуана де Курси, дали знак продолжать состязание. Как только волнение улеглось, Герольды возвестили, что доблестный граф де Кревкер готов отстаивать честь Бургундии против двух английских рыцарей. Ему было предоставлено право самому выбирать, с кем сразиться, и какое-то время Кревкер медлил. Он уже давно хотел помериться силами с Филиппом Майсгрейвом, ну а с Шенли просто хотел поквитаться за гибель молодого де Курси. Наконец, граф сделал выбор. И когда отзвучали трубы, зрителям стало ясно, что сейчас произойдет поединок между Крэвкером и их любимцем, Бурым Орлом. Трибуны оживились, а оба рыцаря сменили коней и вооружились новыми копьями. Неожиданно воцарилась такая тишина, что стало слышно, как в дальнем конце поля расплакался ребенок. Какое-то время рыцари стояли совершенно неподвижно, затем тронули поводья, постепенно набирая скорость, и вот уже лошади несутся бешеным галопом. Удар! Те, кому посчастливилось присутствовать на йоркском турнире, потом долго будут рассказывать, как рыцари с грохотом сшиблись в центре арены, как их копья разлетелись в щепки до самых рукоятей, а кони взвелись на дыбы, едва не рухнув и не подмяв под себя всадников. Однако оба бойца удержались в седлах и, справившись с лошадьми, разъехались в разные концы ресталища. На трибунах бушевали страсти. Зрители ревели, кто от восторга, кто от досады. Их любимец Майс Грейв не победил, но что за поединок разворачивался перед ними? Рыцари с противоположных сторон ресталища пристально вглядывались друг в друга. Гордый граф был обескуражен, встретив такую мощь в своем противнике. Майс Грей, в свою очередь, убедился, что не даром слава о непобедимости Крефкера достигла самых отдаленных уголков Европы. Маршалы-распорядители не могли определить, кто же из сражавшихся выказал себя лучшим бойцом. Не в силах решить, на чьей стороне победа, они послали пожар к королю с вопросом, не повторить ли поединок. «Разумеется!» – воскликнул Эдуард. Он пылал азартом, и ему не терпелось узнать, кто же в конце концов уступит. Ричард Глостер наклонился к брату. «Ваше Величество, не приелись ли вам эти однообразные конные схватки? Вот бой на мечах, палицах или же...» Он выдержал паузу. «Пусть они сразятся на секирах!» Эдуард ухмыльнулся. Кому неведомо, что боевая секира – излюбленное оружие бургундского графа, и владеет он ею безупречно. Не было случая, чтобы в бою на секирах он не показал себя подлинным мастером. Однако отдать такое распоряжение значило просто подыграть Кривкеру. Поэтому король промолчал, раздумывая. В душе он желал победы англичанину, но, с другой стороны, этот Майсгрейв раздражал его, и было бы досадно, если бы главный трофей достался именно ему. К тому же, как политик, король осознавал, что для дружбы с Бургундией лучше, чтобы канцлер Крэвкер одержал верх. «Пусть поединок продолжится на секирах», – слова Эдуарда передали лордам распредителям и они объявили их во всеуслышание. Это было неожиданностью. Произошло некоторое смятение, но граф Кревкер, о чем-то напряженно размышлявший, внезапно поднял руку и попросил слова. К нему поспешили герольды, а когда они вернулись, лица их выражали недоумение. «Граф Филипп де Кревкер де Карде отказывается продолжать борьбу и признает себя побежденным», передали они. Король, Глостер и придворные ошеломленно переглянулись. «Клянусь мессой, что это значит?» — воскликнул Эдуард. — Граф Крывкер полагает, что не сможет устоять в следующем поединке против Бурварла. Орла. — Да, но секиры... Не договорив, король растерянно поглядел на брата. — Ведь он непобедим на секирах! Глостер пожал плечами. — Возможно, Крывкер в самом деле не рискует бороться против Майс но, скорее всего, этот бургундский петух сообразил, что мы идем ему навстречу и просто подсовываем победу. Несколько мгновений Эдуард смотрел на брата, а затем лицо его вспыхнуло, и он опустил взгляд. Он снова пошел на поводу у Ричарда, пытался бесчестно подыграть Крэвкеру. Граф, истинный рыцарь и, разумеется, отказался от обесцененной победы, от этой подачки, брошенной из королевской ложи. Глядя в землю, Эдуард глухо произнес «Что ж, объявите волю бургундца, Мейс Грейв победил». Когда смысл сказанного дошел до трибун, там загудели, как пчелиный рой. Кто изумленно хлопал себя по бокам, кто сокрушался, что лишен такого зрелища, как поединок на боевых секирах между столь блистательными противниками. Были и такие, кто понял Кривкера, они рук плескали графу. Но уже в следующий миг трибуны громогласно чествовали победителя турнира, Филиппа Майсгрейва. Эдуард также беззвучно похлопал, он был недоволен. Порой король украдкой поглядывал на Элизабет, желая узнать, как она относится к триумфу северного рыцаря. Однако королева оставалась невозмутимой. «Майсгрейв победил», — спокойно констатировала она. «Видите, государь, я была права, посоветовав его». В это время к королю с поклоном приблизился один из герольдов и доложил, что барон Шенли не удовлетворен исходом турнира и просит высочайшего разрешения вызвать на бой победителя. Эдуард воспрянул духом. «Да, да, разумеется, мы обязаны дать возможность помериться силами всем участникам рыцарских состязаний». И вновь прозвучал сигнал. Сэр Мармадюк высился, как неподвижная статуя с нацеленным на противника копьем. На груди рыцаря закрепили щит с гербом, на алом поле черная голова Тура и девиз, состоящий всего из двух слов «Я иду». Филипп Майзгрейв Едва успевший прийти в себя после боя с графом Крэвкером, сменил коня и принял из рук рженосца новое копье и щит. Конь под ним плясал и горячился, так что рыцарю с трудом удавалось сдерживать его. Но вот, смолкли трубы, соперники стали сближаться. И тут произошла неожиданность. Новый конь Майзгрейва, чего-то испугавшись, буквально за секунду до столкновения заржал и, не слушаясь узды, круто отвернул в сторону. Барон Шенли без промедления воспользовался этим и с силой ударил противника копьем. Каким-то чудом Майс Грейв сумел парировать жесткий удар, но зашатался в седле. Разминувшиеся рыцари, достигнув края поля, не слышали даже топота конских копыт из-за шума поднявшегося со всех сторон. доносились воплес, святой Георгий, Слыханы ли дело, чтобы рыцарь так поступал? Повторить поединок! Это бесчестие! «Шенри действует, как паршивая свинья! Повторить поединок!» Маршалы не знали, на что решиться. По правилам верх одержал барон, однако толпа была на стороне Филиппа Майсгрейва. Да и сами судьи полагали, что хотя и позволительно использовать промахи соперника, однако сэр Мармадюк повел себя в высшей степени неблагородно. Крики на трибунах перешли в слитный вой. Зрители топали ногами, богохульствовали, вскакивали с мест, свистели. Наконец, король нехотя подал знак повторить поединок. Запели трубы, и зрители, поняв, что поединок будет повторен, приветствовали решение Эдуарда радостными криками. Но со вторым сигналом воцарилась мертвая тишина. Барон Шенли сидел неподвижно, и лишь те, кто находился неподалеку, слышали, как он сквернословит под забралом. Майсгрейв же пребывал в молчании, и трудно было понять, как он оценивает случившееся. Последний сигнал трубы, и рыцари рванулись навстречу друг другу. То под коней, комья земли, из-под копыт удар, и, хотя Филипп Майсгрейв снова пошатнулся в седле под напором Шенли, он, в свою очередь, нанес такой удар, позабрал у противника, что застежки лопнули, шлем раскололся, а сам барон потерял равновесие и мешком рухнул с коня. В ту же минуту Герольды объявили Майзгрейва победителем и восславили его имя. Ричард Глостер развел руками. Ну что ж, рыцарь из пограничья славно бился и по праву заслужил почести. К тому же доспехи и кони побежденных также достанутся ему. Впрочем, довольно об этом. Поговорим, государя о предстоящем пире и тому подобном. Однако Эдуард лишь досадливо отмахнулся. Он обводил взглядом ликующие трибуны прекрасных дам, посылавших Майс воздушные поцелуи, и не решался даже взглянуть на Элизабет. В глубине сердца Эдуард проклинал победу Майс -Грейва. Победитель, приветствуя зрителей, по обычаю объезжал ресталище. Описав последний круг, он придержал коня у королевской ложи. Спешившись и передав повод подбежавшему пажу, он сделал несколько шагов вперед. Теперь он стоял у подножия лестницы, ведущей на королевский помост. Эдуард поднял руку, и публика постепенно смолкла. Король начал приветственную речь, слова лились легко и непринужденно, нисколько не выдавая его чувств. Затем пришел черед Элизабет, и величественно выпрямившись, она приняла из рук архиепископа Йоркского тонкой работы ковчежец на золотой цепочке и сошла по ступеням. Стоявший внизу рыцарь преклонил колено. Грянула музыка, и королева остановилась. Ветер развивал длинное покрывало на ее высоком головном уборе, волновал мех на плечах. Колено преклоненного рыцаря окружили дамы из свита королевы и сняли с него шлем, обнажив голову с прилипшими мокрыми прядями. С утомленного, сухощавого лица на Элизабет смотрели печальные синие глаза. Королева замерла. Что-то случилось с нею в этот миг, В глазах Филиппа не было укора, лишь тоска и нежность. С того часа, когда она сделала свой первый шаг к короне, они никогда не стояли так близко друг к другу. Элизабет либо избегала его, либо беседовала с ним в присутствии многочисленных свидетелей, держась на приличествующем расстоянии. «Пресвятая Дева Мария, что со мной?» Усилием воли она заставила себя сделать шаг и надеть на кольчугу Филиппа сверкающий ковчежец. «Ты достоин награды, сэр рыцарь!» — громко произнесла она и, помедлив немного, добавила. «Поистине ты заслужил ее, так пусть же сия святыня хранит тебя от всех напастей!» Рыцарь молча склонился и поцеловал руку королевы. Она же, не промолвив ни слова, повернулась и стала торопливо подниматься в свою ложу. Опустившись в кресло, она весело и беззаботно улыбнулась королю. Элизабет вновь владела собой. В конце концов, ее чело венчает корона Англии, а Филипп, всего лишь один из ее подданных, Эдуард не сводил с прекрасной королевы испытующего взгляда. Однако его супруга держалась беспечно, может, даже чересчур беспечно. «Если король заметил мое замешательство, он найдет способ погубить Филиппа», — напряженно улыбаясь, думала она. И весь остаток дня, пока продолжались торжества, и позднее на перу, когда Филипп, как победитель, восседал за одним столом с коронованными особами, элизабет ощущала напряжение и все время внушала себе, что ее и Майс Грейва ничто более не связывает. Однако поздно ночью, когда король уснул, обняв ее властным и нежным жестом, она вдруг беззвучно расплакалась, слезы лились и лились из ее фиалковых глаз, но облегчение не наступало. Ибо она бесконечно устала от постоянной лжи и притворства, от того, что жизнь ее одинока, и нет в ней места прежней радости.